Глава 15. Стоя на террасе под прикрытием изысканных зелёных карнизов, госпожа Хигьон высматривала наследного принца. Рядом с ней выстроились в ряд дрожащие от испуга придворные дамы. Я вошла в резиденцию принца, прошла по пустому коридору и оказалась во внутренних покоях. В руках у меня был поднос, на который я только что поставила пустую чашку и горшок с лекарством. И то и другое было сухим, потому что я шла сюда под одним зонтом с её светлостью. Приготовь чашку андамтана, приказала она. Поднеси её принцу сразу по его возвращении. Мы должны сделать всё возможное, чтобы успокоить его высочество, а иначе снова прольётся кровь. Снова. И тут я начала кое-что понимать. Госпожа Хигён уже знала о жестокости принца, о том, что он обезглавил мне сеструхи Ок. Она знала об этом равно как и три убитые женщины из дворца. Все они были безмолвными свидетельницами его преступлений, закрывавшими на них глаза, чтобы остаться в живых. Я остукнулась коленями о низкий столик, и это вернуло меня к действительности. Опустившись на колени, я взяла с подноса чашку и до самых краёв налила в неё лекарство. Всё подготовив, я поднялась и огляделась, подыскивая место, где могла бы встать. и я прошла к ряду зарешоченных окон, через которые струился серый дневной свет, омывающий пол, где по-прежнему валялись книги и одежда, словно наследный принц разбросал их в приступе гнева. Потом мой взгляд задержался на инкрустированном перламутровом шкафчике, неярко поблескивающем при тусклом свете. Я огляделась. О коих никого, кроме меня, не было, и в абсолютной обволакивающей тишине в голове у меня родилась... «Очень дерзкая идея». Мой взгляд вернулся к шкафчику, тому самому, на который смотрел принт Джанхон, рассказывая об окровавленном предмете, найденном в ночь резни. Это, по всей видимости, было орудие убийства. «Сегодня твой последний день во дворце», — пронеслось у меня в голове. «Последний день, когда ты можешь обнаружить последнее недостающее свидетельство». Трепче сжав под нос, я стояла не дыша, и сердце прыгало у меня в груди. «Очень дерзкая идея». Ты лишилась своей мечты, своего будущего, ты лишилась себя. И всё это ради чего? Так разгадай, по крайней мере, тайну, из-за которой пожертвовала всем. Я сделала неуверенный шаг вперёд, снова огляделась и зашагала смелее. Поставив поднос на пол, открыла один из ящиков шкафчика, затем ещё один, двигаясь всё быстрее и быстрее. Внутри лежали маленькие драгоценные камни, золотые булавки, шёлковые ленты, и остановилась. Один из ящичков показался мне не таким глубоким, как все остальные, хотя он должен был быть такого же размера. Я проводила пальцами по его краю до тех пор, пока они не скользнули в маленькую дырочку. Я нашла фальшивое дно. Я осторожно подняла его и обнаружила что-то, что с на кинжал, который до самой рукоятки был покрыт чем-то красно-коричневым. Но нет, поняла я, задыхаясь от волнения, это был не кинжал. Это был Печхим. Длинный и тонкий медицинский инструмент в форме иглы, которым делали разрезы. Я уже видела подобные иглы. Их применяли, когда в организм была занесена инфекция. Выглядели они почти как кинжалы, но острыми у них были только кончики. Этот печхим был острее обычного. Должно быть, его заточили с помощью какого-то специального приспособления. Я взяла его и повертела в руках, изучая со всех сторон. не им ли закололи придворную даму Анби, нанеся ей удары в грудь и в горло. За моей спиной открылась дверь. Сердце у меня заколотилось. Не оборачиваясь и надеясь, что за моей спиной ничего не видно, я положила окровавленное оружие, откуда взяла, опустила фальшивое дно и тихо закрыла ящичек. Потом повернулась и, увидев принца Джанхона, почувствовала тошноту. С полей его черной шляпы стекала вода, Пряди волос липли к лицу. Шёлковый халат тоже промок, вышитые драконы были заляпаны грязью. Что ты здесь делаешь? Это прозвучало не как вопрос. Я пришла, горло у меня пересохло, я с большим трудом сглотнула и начала сначала. Я, как и обещала, принесла вам лекарство вашего высочества. Он не шелохнулся, не произнёс ни слова. Ни что, кроме прерывистого дыхания и капель, капель, капель воды. падающих с его шляпы не нарушало напряжённой тишины. Выпей его сама, тихо сказал он. Я впилась ногтями в ладонь. Оно предназначено для вас, ваше высочество, сказала я как можно учтивее. Оно поможет успокоить. Ты отравила его, да? Он подошёл ко мне, в его ботинках хлюпала вода. Я видел, как ты закрыла ящик. Я, я просто увидела, что он открыт, и потому закрыла. Вот и всё, ваше высочество. Его ледяная рука схватила меня за подбородок, сжала его и приподняла к голову. Посмотри на меня, потребовал принц, и я увидела налитые кровью глаза, будто его жежгал изнутри невероятный силы жар. Ты и работаешь на партию старых, так? теперь он говорил резким шёпотом. Они признали, что ты похожа на мою сестру, и изслали ко мне, чтобы выведать мои тайны, узнать, какие у меня слабые места. Мои глаза расширились. «Нет, ваше высочество. Твой отец связан с враждебной мне партией. Он усилил хватку, словно готов был сломать мне челюсть, и паника ледяными кристаллами расцвела у меня в груди. Вы оба свидетельствовали о том, что в ночь резни меня не было во дворце? А теперь вы расскажете партии старых об оружии и заявите, что оно принадлежит мне. Будете утверждать, что это я убил тех девушек». «Умоляю». мне трудно было говорить с высоко задранным подбородком. «Позвольте объяснить». «Теперь я понимаю». Он издал язвительный невеселый смешок. «Вот почему и мой отец в присутствии сотен чиновников приказал мне уйти. Шпионы вроде тебя превратили моего отца в моего смертельного врага. Взревев от отвращения, он выпустил мой подбородок, и я отпрянула от принца». Мой ум, не заботясь о соблюдении дворцового этикета, был занят одной мыслью: нужно спасаться. Но единственным выходом, похоже, были полуоткрытые двойные двери на другом конце покоев, за которыми виднелся коридор. Я быстро посмотрела на принца, стоявшего в углу и укутанного в тени, как в плащ. Он повернулся, одна его половина оставалась скрыта в темноте, а другую освещали молнии за окном. И я увидела в руке у него длинный, блестящий лук. Сердце у меня упало. Нет, заикаясь, пробормотала я. Ваше высочество, я не шпионка. Одним отточным движением он наставил поблёскивающую металлическую стрелу на меня. Все так говорят. Явнух Ханчхе, Мицстрахё Ок, моя собственная наложница и остальные. Я продолжала пятиться, колени у меня дрожали, были ещё и остальные. Мой отец хочет убить меня. И если уж мне суждено умереть, он над тренированным движением отвёл руку назад, и я услышала, как медленно, медленно натягивается тетива. Я заберу с собой всех моих врагов. Он выпустил тетиву. Боль резанула мне щёку, и я стремительно опустилась на пол, закрыв голову руками. За моей спиной что-то прогремело. Быстро оглянувшись, я увидела, что стрела вонзилась в стену. И что я нахожусь всего в нескольких шагах от двери. Пока принц прилаживал к тетиве другую стрелу, я вскочила на ноги и рванула к выходу. Но как бы быстро я ни бежала, до меня всё равно донесли страшные звуки натягивающиеся тетивы, тишины, в которой принц прицеливался. Снова раздался свист, и он преследовал меня, пока я спотыкаясь выбегала из покоев. Сильный удар в плечо бросил меня на пол. но боли я почти не почувствовала. Рука сама собой дёрнулась и сломала стрелу. Ноги же продолжали бежать. Когда я, наконец, выбралась из павильона, в лицо мне ударили дождь и свежий воздух. И я столкнулась лицом к лицу с госпожой Хигён и несколькими придворными дамами. «Помогите мне!» — выдохнула я. У меня кружилась голова, я не вполне понимала, что происходит. «Пожалуйста, помогите!» Женщины отшатнулись от меня, как от зачумленной, и громко заскулили. Похоже, они были напуганы, и я знала, что должна быть напугана не меньше. Холодная реальность пронзила меня до мозга костей, и мне привиделись призраки прошлого. Я стала медсестрой Хё Ок и смотрела на трех свидетельниц — придворную даму Анби, медсестру Арам и медсестру Кюнхи. «Пожалуйста», — молила я, пока наследный принц подходил все ближе и ближе, «помогите мне». Уходи, закричала одна из придворных дам. А иначе мы все умрём. Госпожа Хигьонс, побледневшим лицом, зашипела: "Тебе нужно идти. Беги, Митестра Хьон. Спрячься до да так, чтобы тебя не нашли". Заслышав звук шагов, эхом разносящийся по коридору, я заковыляла по двору и наткнулась на каменную стену, окружающую павильон. Я побежала вдоль неё, проскользнула в небольшую калитку и оказалась в лабиринте маленьких двориков. причудливых павильонов и теней. Где бы мне спрятаться? К кому обратиться во дворце, полном молчаливых соглядатаев? Тёплая ладонь легла на мою кисть, и охватившая меня паника исчезла при виде знакомого лица. А Джен. Если я и обижалась на него за что-то, то теперь все обиды были забыты. Он потащил меня по двору, через маленькие проходы между домами, а я украдкой бросала взгляды на его мокрое от дождя лицо. Чувствуя тепло его руки, я перестала трястись от страха. Мои ноги перестали подгибаться, и я, стремглав, понеслась бок о бок с ним. «Нельзя оставлять следов», — сказал он мне. Он быстро снял свои грязные сапоги, и тут мне стало понятно, что я босиком, потому что перед входом в павильон скинула обувь. Я стянула совершенно мокрые носки и, бросив их в куст, выжила воду из одежды. После чего мы поспешили по террасе, тянущейся вдоль длинного павильона. Найдя незапертую дверь, мы нырнули внутрь и стараясь производить как можно меньше шума, задвинули её за собой. Теперь наши взгляды были прикованы к дверному экрану. Мы стояли и ждали, когда в коридоре появится силуэт лучника. Аджын коснулся своего бедра и понял, что меча у него нет. Должно быть, он расстался с ним перед тем, как ступить на территорию дворца. Нам нужно найти место пообезопасней. Я огляделась, и мой взгляд привлекла большая складная ширма с декоративным рисунком, стоявшая у стены в дальнем конце комнаты. Я потянула аджина за собой, и мы спрятались за ширмой. Места тут было так мало, что мы почти прижимались к ней лицами, а наши спины почти касались стены. Наша последняя встреча закончилась плохо, еле слышно заговорил аджин. И потому я пришёл «Объяснится с тобой». И тот услышал шум. Он повернулся ко мне, и его взгляд замер на моём плече. «Он тебя ра...» И я приложила палец к губам. «Нам лучше молчать и сохранять спокойствие». «Спокойствие?» — его лицо побледнело. «Да у тебя кровь идёт». Чем отчаяннее ситуация, — тихо повторила я слова медсестры Чун Су, — тем спокойнее должны быть мы. На террасе раздались шаги. Я крепче вцепилась в руку Аджина, — Кровь стыла у меня в жилах. И на этот раз я боялась, что могу потерять ещё и его. Будь даже уладжён на меч, если бы он обнажил его против принца, его ждала бы смертная казнь. Мы оказались в ловушке, и ничто не могло нас спасти. Дверь медленно открылась. В комнату ворвался влажный холодный воздух. Мы задержали дыхание, ладони у нас вспотели. Казалось, прошла целая вечность. пока ветер с завыванием гулял по комнате. Потом дверь наконец-то с грохотом закрылась, и шаги стали удаляться, тяжёлые и решительные. Поблизости открывались и закрывались другие двери. Спустя какое-то время раздался женский крик, и вслед за этим звук быстрых шагов, словно толпа придворных дам спасалась бегством от разъярённого тигра. А затем — ничего. Дождь какое-то время ещё барабанил в экраны на окнах, Но скоро прекратился. Тени в комнате были неподвижны, словно их нарисовали на полу. "Дай мне посмотреть твою рану", наконец нарушил молчание Аджин. Я повернулась к нему плечом, пульсирующим болью, казалось, кто-то водит по нему горячим углем. Стрела, похоже, угодила куда-то между плечом и надплечьем. Лицо тоже сильно болело, и прикоснувшись к нему, я ощутила пальцами липкую кровь. Меня опять затрясло. Это не охотничья стрела, прошептал аджин. Боль становилась невыносимой. Стиснув зубы, я спросила: "С чего вы это взяли?" Она вошла неглубоко. "Я вижу её остриё". Он осторожно взял мою руку. "Надо поскорее отсюда выбраться и найти тебе врача". Мы выскользнули из комнаты и пошли медленно и тихо, то и дела останавливаясь и прислушиваясь, не возвращается ли принц. Но вокруг царила мёртвая тишина. мы были уже у калитки, что вела за пределы территории принца, когда я увидела во дворе кровь. При виде алого пятна глаза мне заслала красная пелена, и я никак не могла её сморгнуть. Когда нам наконец удалось выйти с территории дворца через ворота Танква, я повернулась к Каджину и прошептала: "Это должна была быть я. Этого вообще не должно было быть". С болью сказал он: ведя меня к почтовому отделению, рядом с которым оставил лошадь. Сегодня никто не должен был умереть. Но кто-то всё-таки умер, и завтра никто об этом не узнает. Так уж водится во дворце. Мой отец предупреждал меня об этом. Он помолчал и оглянулся через плечо на калитку. Если ты окажешься во дворце, тебя либо ждёт скорая смерть, либо ты выживешь и станешь ещё одним монстром в его стенах. Пошли. Шёпотом проговорил он, подсадил меня в седло, сел позади и пустил лошадь шагом. Нужно вывести тебя из столицы.